Во Владиславове. Там уж не залив, а открытое море. Ты права. Давай проедемся до Владиславова. Я развернулся и помчалась обратно в машине, таща за собой Тересу, которая упиралась с ужасом, глядя на купающихся. Я тянула ее все сильнее. Очень хотелось поскорее окунуться в чистую воду. Умру, если немедленно не искупаюсь. А кроме того, во мне взыграли патриотические амбиции. В своей Канаде Тереса жила на берегу озера, чистого, как слеза. Даже раки в нем водились. А у нас что? Бабам я дала 15 минут, только достать купальники. Пока доставали, я, опять же, из патриотических соображений, пыталась убедить Тересу в том, что подозрительное содержимое зловонные жижи не всегда появляется в заливе, только иногда. И откуда берется, неизвестно. Но уж ни в коем случае не из канализации. Тереса слушала меня недоверчиво, а скептическое выражение ее лица красноречиво свидетельствовало о том, что она мне мало верит. Должно быть, неубедительно я убеждала ее. Спустившись вниз к машине, мы уже не обнаружили вишневого пижо. Заметила я его отсутствие лишь потому, что свободно могла выехать со стоянки, а уже подсознательно настраивалась на трудности. Так что выехала нормально, не задом. Впрочем, все это по-прежнему делала в почти невменяемом состоянии, в том же состоянии покрыла в рекордный срок расстояние до Владиславова и пришла в себя, только искупавшись в чистой морской воде. И уже не было жарко. Наоборот, я бы сказала, стало холодно. Одно дело жаркий июльский полдень в деревне Центральной Польши, и совсем другое вечер на Балтике. Тереса принялась ворчать, дескать, какая-то Прибалтика холодная. Можно подумать, у них в Канаде тропики. Люцина и мамуля не купались, поэтому зловещие пророчили нам воспаление легких, ревматизм и даже скоротечную чехотку Тетя Яди с сумасшедшим блеском в глазах щелкала своим фотоаппаратом все, что попадало под руку. — Перестань каркать, — отозвалась я, быстренько переодеваясь на заднем сидении машины в сухую одежду. — Лучше взгляни-ка вон на ту машину, что стоит под забором. Видите? Вишневый Пежо. В нем должна быть клетчатая сумка на заднем сидении. Тетя Едет тут же щелкнула пежо, а затем заглянула внутрь. И в самом деле клетчатая сумка, а ты откуда знаешь? Я удовлетворенно кивнула головой. Похоже, холодное купание благотворно сказывается на умственных способностях. Серый, синий, красная клетка? Угу, так я и думала. Кто-то мне этот пежо сразу показался знакомым. Из аэропорта в нем везли тот самый злополучный багаж, владелец которого потерялся. Что-то они всю дорогу путаются у нас под ногами. Есть хочется страшно, а вам? Есть хотелось всем, поэтому мы не мешкая направились в расположенный у пляжа роскошный пансионат Сальмары, выбросив из головы невезучий клетчатый багаж. Мамуля уныло сидела на стаканом горячего чая с сухариком, стараясь не смотреть, как мы объедаемся великолепным фирменным тортом с Уже совсем стемнело, когда мы вернулись в наш пансионат в Сопоте. Вершневый пежо стоял на своем прежнем месте. Рядом все было занято, пришлось припарковаться подальше. «Опять этот пежо тут? Можно в самом деле подумать, что он нас преследует». «Теперь, может, до тебя наконец дойдет, что комнату мы получили в мансарде. Одну на всех», – холодно сказала Люцина, вылезая из машины. Другой не было. «А ванная там есть?» «Ванная есть». «Ну так чего еще можно желать?» – беззаботно отозвалась я, «потому что на море у меня всегда прекрасное настроение. Постарайтесь не храпеть и не кричать во сне». Комната была очень большая, на пять коек и весьма необычной конструкции. В стенах окон не было, вместо них слуховые окна в потолке. Неподалеку в самом деле была ванная комната. Мамуля, Люцина и тетя Яде быстренько умылись и сразу легли спать. Тереса не могла себе этого позволить, так как необходимо было немного уменьшить декольте на пляжном платье, которое, по ее утверждению, непристойно открывало больше, чем требовалось. «Можешь идти в ванную», — сказала она мне, — «вот переставлю пуговицы и пойду после тебя». — Учтите, свет выключили, — объявила Люцина. — Как это выключили? Ведь горит. — Здесь горит, а в коридоре и в погас. — Выключили или что-то испортилось? Я как раз заканчивала мыться. В раскрытое окно ванной ярко светила луна. Экраны я нашла сразу. Мелкие неудобства, однобойкий душ, хождение за мылом к подоконнику, отсутствие вешалок для полотенца и халата, они настроение не испортили и купанию не помешали. Главное — была горячая вода. Ощупью вытерлась, оделась, ощупью пробралась по коридору в свою комнату. Мойся с открытым окном, посоветовала я Тересе. Луна светит ярко, и все видно. Тереса отправилась в ванную и очень долго не возвращалась. В коридоре раздались чьи-то голоса. Выглянув, я увидела горничную и электрика на стремянке. Свет уже горел. А Тереса все торчала в ванной.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 В нее меня наверняка и просифонило при открытом-то окне. Ну так о чем же они шептались? В том-то и дело, что не знаю. Здравствуйте. Только что сказала разговоры подозрительные, вдруг не знаешь. Неужели не ясно? Опять разозлилась Тереса. Слова-то я слышала, только смысла не поняла. А смысл явно зловещий, таинственный. Так что же за слова? Сейчас вспомню. Значит так, они шептали.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 Таким зловещим шепотом. А сколько их было? Три штуки. Двое мужчина и одна женщина. Ну, невелика шайка презрительно фыркнула Люцина. Нас больше.